иар Эльтерус. Бремя императора. Скрытое пророчество. Эпиграф. Паутина событий, времен и надежд. Все сплетает в себе, отвергая попытки изменения смысла, лишения одежд, горькой сущности боли, надежд и улыбки. И случается все, обрывается нить Нить открытой надежды сквозь сущность сомнений. И приходит любовь, не давая нам жить, Пустотой бесконечных отрывочных мнений. И сгорают миры, лишь творец в пустоте Создает снова все узелки паутины. Снова судьбы мешаются в жуткой толпе, В звуках струн изменяются линии мира. Вечным сном бесконечно уходят века. Все меняется, странно и непостижимо. Разорвет ткань событий чья-то рука, И по ветру умчатся куски паутины. Паутина событий, времен и надежд Развивается по ветру наших деяний И меняются жизни безгласных невежд. И обрушится много больших ожиданий. И о чем впереди вам хотим рассказать? Лишь попытка связать узелки мирозданий. Глава первая. Посольство. Высокие скалы вокруг закрывали небо. Издали они казались сумрачными великанами, Окружившими город карликов. Многие впервые оказавшись здесь, замирали в восторге перед изобретательностью природы. Древние горы, очень древние, порой они под влиянием воды и ветра принимали такие формы, что оставалось только диву даваться. Впрочем, выросшие здесь Урукхай привыкли к причудливым скалам, да и не отличались особой любовью к камню. Мастера древнего народа предпочитали работать с металлами, кожей и деревом. По бокам ворот и скалы выступали два каменных лица, вырезанные настолько талантливо, что казались живыми. Далеко не сразу можно было понять, какого они размера. Только подойдя ближе к гигантским 20-локтевым воротам, гость осознавал, что высота лиц больше 600 локтей, что они выше знаменитых императорских башен в городах Элеана. Наполненные гневом бородатые лица производили шоковые впечатления. Они пугали, заставляли нервно ежиться и ничуть не походили на орков. Ничего, впрочем, удивительного. Урукхай не строили свою столицу, Рурк-Дхалад. Они ее просто нашли больше полутора тысяч лет назад во время исследования Вадарских гор, куда их вытеснили победители. Сохранились древние хроники, которых старейшина разведчиков описывал свои впечатления при виде каменных лиц. Довольно долго орки не решались подойти ближе, будучи уверены, что перед ними изображение чужих богов, местных богов, с которыми вовсе не хотелось ссориться. Однако вскоре выяснилось, что город мертв уже не одну тысячу лет. Кто его построил, неизвестно. Возможно, легендарные гномы, сказок о которых среди Урукхай ходило множество. Ничего не сохранилось от неизвестных строителей, только сам город и редкой красоты стенные росписи. Однако на этих росписях не было изображений разумных, одни пейзажи. Лица перед главными воротами оказались единственным исключением. Рурк Дхалад выдолбили прямо в окружающих скалах. Он поражал воображение размерами и мрачной, тяжелой, ни на что не похожей красотой. Но верхние уровни были лишь слабым подобием подземных. На тысячи верст тянулись бесконечные коридоры, залы и мастерские. Наверное, все население Оркограра поместилось бы в Рурк-Дхаладе. Но орки любили простор. Мало кому из них нравилось жить в подземельях, сказывалось кочевое прошлое. Зато большинство оружейных производств расположили как раз на подземных уровнях столицы. Перемещались урук-хай на паровых повозках по тоннелям, протянувшимся подо всеми Водарскими горами. Корвенцы и до сих пор изумлялись, каким образом краснорожая нелюдь так быстро перебрасывает войска с места на место. Где бы святоши не высадились, Через день-другой врага встречали полки стрелков и ягерей. Последних побаивались даже паладины. Ягеря умели воевать в горах, как никто иной. Стражники на башнях, высягшихся над воротами, откровенно скучали. Уже добрых несколько дней никто не приближался к городу по наземной дороге. Да и то. Неудобно две недели тащиться по узким горным тропам от побережья, когда паровые повозки за день добираются до любой точки Оркограра, кроме Мрока, естественно. Под океаном никто к тоннели не прокладывал. Однако старейшины камнетесов подумывали о том не первый год. Останавливало одно – стоимость проекта. По поверхности в Рурк-Дхалад обычно приходили только орки из ближайших небольших селений. Охотники, фермеры, искатели железа, разведчики. И, конечно, солдаты из частей столичного округа. Младший клык, зерк кривой нос, поморщился и оскалился. Скучно. Очень скучно. Да! Охрана главных ворот столицы – великая честь даже для егерей элитного полка черных медведей. Нужно очень хорошо проявить себя в боях со святошами, чтобы тебя включили в отряд, ежегодно отправляемый черепом полка в Рурк-Дхалад на целый месяц. Многие полки добивались такой же чести и для себя. Да не у всех выходило. Только все равно скучно. Хоть бы что-нибудь происходило, так нет же. Стоишь, как дурак, на башне, и ни дорхота не делаешь. Слава создателю миров, скоро его сменят. Зерк покосился на Орма подчиненного ему когтя. Тот выглядел ничуть не менее уныло, однако не забывал то и дело окидывать внимательным взглядом окрестности. Младший Клык одобрительно покивал. Молодой еще парнишка, но толковый. Да и драться научился хорошо. Во время последней стычки со святошами лично шестерых на тот свет спровадил. За что и удостоился чести войти в состав отряда стражи. С 300 локтевой высоты открывался вид верст на 20 вдаль. Вьющаяся между горами дорога, по крайней мере, видна была как на ладони, а подобраться по отвесным скалам мог мало кто, только егеря умели лазать по таким. Поговаривали, правда? что святошек готовят какие-то спецподразделения скалолазов. Да только слухи такие ходили издавна, но так и остались слухами. — Позвольте обратиться, господин младший клык, — заговорил Орм. — Говори, — повернулся к нему зерк, — разрешите мне в свободное время в город отлучиться. — Девчонку, что ли, встретил? — прищурился младший клык. «Ага!» — довольно оскалился молодой Урукхай. «Такая цыпочка! Дочка-оружейника со второй тихой улицы. Мы у него как-то кинжалы покупали. Девка мне и глянулась». «Знаю!» — покивал зерк. «Хороший оружейник. Только гляди мне. Коли обидишь, сам зубы вышибу. Не стану ждать» пока отец разбираться придет. — Обижаете, командир? Да чтоб я! Да я! Ему не дал договорить негромкий треск около главных ворот. Оба стражника сразу насторожились и подошли к парапету башни, уставившись вниз. Там сгустилось туманное облачко, из которого один за другим выходили люди в серо-серебристых плащах. На плечах многих висели черные, белые и даже полупрозрачные шнурки. Оба орка побелели, хорошо зная, символом чего являются эти шнурки – горные мастера империи. Эти звери в десятером полк лучших егерей перережут и даже не запыхаются, по любой отвесной скале взберутся. Счастье еще, что Элиан с Оркограром союзники. Не придется воевать с этими кошмарными бойцами, пугающими орков, да и коты. Легенды о них ходили настолько страшные, что мало кто рисковал рассказывать. А уж связываться с кем-нибудь из носящих шнурок. Стражники настороженно смотрели на горных мастеров и двух эльдаров с туманными масками вместо лиц. Впереди всех стоял высокий воин, держащий в руке традиционный белый жезл чрезвычайного и полномочного посла. Посольство империи, прибывшее через магический портал, это что же должно было произойти, чтобы элеанцы решились на такое нарушение протокола? По Послы обычно высаживались в Тхорге, что на южном побережье, и уже оттуда отправлялись по подземным тоннелям в столицу, местоположение которой орки тщательно скрывали даже от союзников. А получается, что имперские маги прекрасно знают, где находится Рурк Дхалад, Неприятное известие. Зерк незаметно нажал кнопку, подающую сигнал тревоги начальнику стражи, черепу знаменитого полка диких котов. Оружейники лет десять назад выдумали хитрую штуку. Электричество называется. Кусается, зараза, коли за оголенный провод ухватишься. И в Уркограре работал телеграф. «Внимание!» Выступив вперед, заговорил на хорошем урукее, высокий старик с полупрозрачным шнуром мастера-наставника на плече. Господа стражники, перед вами храд сломанный клык, чрезвычайный и полномочный посол Его Величества Марана Пятого к Кагалу Старейшин и Хранителю Очага. Прошу известить о нашем визите командиров, Дело важное, и отлагательств не терпит. Храд сломанный клык? Странно. Это ведь орочье имя. Зерк наклонился над парапетом, всматриваясь, и едва не упал вниз от изумления. Сбоку действительно стоял выглядевший невозмутимым молодой урук-хай, таком же Как и на остальных, серо-серебристом плаще, только с регалиями посла, тремя серебряными кистями на правом плече и черным шнурком младшего горного мастера на левом. За его плечами виднелись рукояти двух знаменитых на весь мир элеанских призрачных мечей: Орк с черным шнурком, орк с картагами, Это что же на белом-то свете деется? Портянки старшего клыка бурха дархоту под нос. Как? Как такое могло случиться?» Зерк с восторгом смотрел на сородича, сделавшего невозможное, невероятное, и отчаянно завидовал, хотя прекрасно понимал. Сколько труда пришлось приложить, чтобы добиться своего. Он что-то когда-то слышал о клане Сломанный Клык. Кажется, они живут в Мроке, единственном городе на острове Рапек. Там так холодно, что только на южном побережье нашлось место для одного города. Вся остальная поверхность острова покрыта вечными льдами. Младший клык оглянулся на когтя и ухмыльнулся. Тот вообще открыл рот, неверяще глядя на орка со шнурком горного мастера. Телеграф запищал, подавая условный сигнал. К воротам бегом направлялась рот ягерей с многозарядными карабинами. Зерк опрометью льринулся по лестнице вниз. По счастью, Ему удалось перехватить отряд у самых ворот. Начальник стражи уже распорядился изготовиться к стрельбе. — Господин Череп, позвольте обратиться. Резко выдохнул младший клык. — Обращайся. Это посол империи с сопровождением, чрезвычайный и полномочный. — Вот как, — нахмурился офицер, — как имперцы здесь оказались. Магия. Телепортировались. Гаптова задница. В сердцах выругался череп. Так они знают, где наша столица? Выходит, знают. Развел руками зерк. Но сам посол. Я глазам не поверил. Докладывай, как положено. Виноват посол Орк. И он горный мастер, господин Череп.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 но никакого подозрительного запаха не уловил. Затем приказал открыть ворота. Древние механизмы и сейчас, спустя полторы тысячи лет, работали безупречно. Гигантская стальная плита десятилоктевой толщины медленно поехала вверх, открывая проход. Вскоре взгляду офицеры предстало посольство. Убедившись, что подчиненный говорил правду, и посол, на самом деле молодой орк, ставший непонятным образом горным мастером, он ошеломленно замер. Высокий старик повторил свою речь. «Приветствую вас врург Рурк-Дхаладе, господа союзники!» — опомнился офицер. «Прошу следовать за мной». Я немедленно сообщу Кагалу старейшин о вашем прибытии, но не могу сказать, когда вас примут. Я понимаю, — низко поклонился старик. Я секретарь посольства Элоиз Кертал-Артевар, высший горный мастер-наставник. Горд кривой хвост, — представился удивленный орк, Никогда до сих пор не видевший мастеров-наставников. Череп егерского полка диких котов. Простите за вопрос, уважаемый. Господин Храд Сломанный Клык действительно горный мастер? Да, почти незаметно улыбнулся Киртал. Я был одним из его наставников, чем горжусь. Храд не просто горный мастер а носитель легендарных алых мечей ярости. Крылатый носитель. «Тех самых?» — мгновенно охрип офицер. Да, череп помотал головой, неверящий глядя на мастера-наставника. Потом перевел ошалевший взгляд на спокойного, как дерево, храта и низко поклонился ему,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 Прошу за мной. Посольство неспеша двигалось по улицам Рург-Дхалада. Здесь было на что посмотреть. Дома, вырезанные неизвестным способом прямо из скал, выселись на десятки этажей. Их формы были самыми разными. Человеку в голову бы не пришло, что отполированный до блеска каменный шар или причудливая перекрученная геометрическая фигура, на самом деле жилой дом. Здешняя архитектура напоминала архитектуру замка воинов или пирамиды испытаний, та же холодная, нечеловеческая чуждость. Наверное, в этом страшноватом городе нужно было вырасти, чтобы полюбить его,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 а вот дома все еще строили по-старому. Однако постепенно новые веяния проникали и в архитектуру. Последние 20 лет в городах Оркограра начали попадаться здания с пирамидальными крышами, как в Империи, или пагоды, как в Даркасадаре. Храд настороженно поглядывал по сторонам, ожидая нападения. Он пребывал в готовности, полумедитации, Картаги тихо пели в ножных, гимн алой ярости, ожидая мгновения, когда их носитель сорвется в танец смерти. Император сказал, что все увиденное в Черной пирамиде наваждение, но молодой орк ему не поверил. Слишком живо помнил свое изгнание и презрение на лицах старейшин. Неужели все это привиделось? Не похоже. А раз так, его ждет здесь смерть. Император посмеялся над его страхами, и Храд замкнулся в себе, дав слово, что не позволит драгоценным сородичам убить Тинувеля. На какого Дархота Его Величеству понадобилось отправлять эльфа вместе с остальными в Оркограр? Непонятно. Здесь ведь каждый готов клочья порвать остроухую сволочь.